Глава 6. Решетников написал свой роман, и достался он ему, согласно заветам Федора Михайловича, дорогой ценой. Все сбережения растаяли, из хрущевки его выгоняли за неуплату. На работу, как и предсказывал, Жданов Решетникова не брали. Он был согласен на любой заработок, даже предлагал услуги диалогиста, но всюду получал отказы. Агентство пришлось спешно прикрыть и уйти в тень поскольку все бывшие клиенты, которых ославили в СМИ, жаждали расправы. Самым сложным для Решетникова стало прощание с Дашей. Он всегда чувствовал поддержку от этой преданной и тайно влюбленной в него девочки. Когда они прощались, Даша говорила, «Как вы могли, Петр Сергеевич? Мало того, что все клиенты Шульгина, Маклаков, Жаров и остальные угрожают умстить не только вам, но и вашей семье и даже мне, вы еще в романе их описали». Решетников ответил, «Имена изменены, любое совпадение, сама понимаешь, случайно». И все-таки роман под названием «Алиби» был написан. Решетников отправил один из авторских экземпляров Жданова. Тот, прочитав, согласился навстречу. Сидя в его роскошном кабинете, Решетников бодро говорил, «Вот за что вас уважаю, продюсеров, за то, что вы вместе держитесь, решили наказать, и мы, сценаристы, конечно, на такое не способны». «Надеюсь, роман этого стоил», — сказал Жданов. «Я могу отречься от него сжечь публично». Жданов покачал головой. «Роман хорош, не удивлюсь, если в школьную программу попадет. Тема такая важная, семья, нет мата и слог хорош. Может быть, буду за, чтобы...» Мои внуки учились по этому роману. «Но вот с автором романа я работать никогда не буду. Но ладно, я, канал, запомни тоже». «Я же могу и прощения попросить. Надо будет, и на колени встану, не рассыплюсь». По тону Решетникова нельзя было понять, шутит ли он или говорит серьезно. «После своего книжного триумфа ты, может, не осознаешь, что ни один вменяемый продюсер тебя не возьмет». Оставалось одно — продвигать книгу. Решетникову пришлось взять на себя непривычную роль, встречаться с читателями и отвечать на их вопросы. На одной из таких встреч он увидел Анну Красовскую. Он как раз отвечал на вопрос молодой читательницы, интересовавшейся, не опасается ли он последствий. «В книге же реальные люди описаны. Понятно, что имена изменены и совпадения случайны, но у вас не будет с этим проблем. Какие-то точно будут, — Решетников отвечал девушке, а сам не сводил глаз с Анны. Но для вас хочу сказать одно, я хочу жить» и если меня найдут в тусклой комнате с петлей на шее, это не я. Хотя за роман можно и повисеть на суку, хороший получился. Главное, чтобы семью не трогали, роман не настолько хорош. Тут подала голос Красовская. «А что у вас на самом деле было с учительницей сына?» Ироническая улыбка, с которой Решетников говорил до этого, мгновенно исчезла с его лица. На самом деле она очень хороший человек, на самом деле. Я уверен, у нее все будет хорошо. А как о женщине, что можете сказать, вы понимаете, каково ей сейчас? Мужчинам легче проходить такой путь. Вы саморазрушаетесь постоянно, но вновь и вновь восстанавливаетесь, а она, женщине, можно нанести непоправимый ущерб. Решетников не мог вынести ее взгляды. «Понимаете, мне бы всех хотелось обнять и утешить, но это невозможно». Подняв голову, Решетников увидел, как Анна выходит из зала. Наскоро попрощавшись с собравшимися, Решетников быстро пошел вслед за ней. Он проследил за ничего не подозревающей девушкой весь ее путь, пока она не вошла в небольшое кафе, находившееся в полуподвальном помещении. Постояв некоторое время у входа, чтобы собраться с духом, Решетников вошел за ней. Это был типичный питерский бар средней руки. Внутри находилось всего шесть столиков и барная стойка. Решетников подождал, пока глаза привыкнут к полумраку, и стал внимательно осматривать помещение. Анны нигде не было видно. Он прошел к стойке и уже собирался обратиться за помощью к бармену, как увидел кроссовскую, которая в форме официантки вышла из подсобки. Увидев Решетникова, Анна в изумлении приблизилась к нему. «Что вы здесь делаете? А что вы делали у меня на презентации книги? Нам надо поговорить. Уходите». «Я поесть хочу. У вас кормят? Я даже за стол сяду». Решетников сел за стол и взял в руки меню. «Вы за мной следили?» — спросила Анна. «Нам надо поговорить. Выговориться. Понимаешь? Присядь». «Не могу. Я на работе». «Да я не хочу и не буду говорить. Уходите». «Тогда прими заказ. Водки. Бутылку. Справитесь?» «Еще мне салат «Радость» и мясо по-французски. Водку сразу». Решетников успел опустошить половину бутылки, пока Анна принесла ему салат. Он взял ее руку и сказал «У меня нет денег». Красовская молча поставила тарелку и отошла, исчезнув где-то в служебном помещении. Решетников выпил еще и пошел за ней». Бармен лениво окликнул его на Петр, сделал вид, что не слышит. Он нашел Анну на кухне. Девушка оживленно беседовала с поваром. Заметив его, посуровила и сказала, «Вам сюда нельзя». Меня бросила семья, я подвел много людей, друзей у меня оказалось нет. И еще мне негде жить, ситуация патовая. Твари дрожащая да? Я поняла. Я для вас Соня Мармеладова. Вы святая. Страста терпится. «Заплатить за еду?» — спросила Анна. «Да». Решетников был уже довольно пьян и понимал это. «Все?» «Мне негде жить». Тут в помещение зашел бармен и попытался выдворить Решетникова, а тот, словно только его и ждал, набросился на бармена с кулаками. Дальнейшее Решетников помнил смутно, более или менее трезво он начал соображать уже в камере. Сев на кровати, он осмотрел себя. На рубашке осталось всего пара пуговиц, Да и весь он был изрядно потрепан. Подняв глаза, он видел сидевшего напротив Достоевского. «Я сплю», — обратился к нему Решетников. «Батенька, с чего это ты решил водку кушать за душой, ни гроша не имея? А как вы здесь?» «Это же явь?» Достоевский не ответил. «Нужен второй роман. Согласен, и третье надо, и вообще крепкое собрание сочинений заиметь неплохо бы. Второй роман самый трудный». «Вы теперь и наяву меня доставать будете?» Решетников нащупал в нагрудном кармане оторванные пуговицы и озадаченно произнес. Полтергейст какой-то, их шторвали и складывали мне в карман. Достоевский, не обратив внимания, продолжал говорить о своем. «Начинать надо пораньше, тебе не так много времени осталось, пётр а написать нужно прилично, хотя бы больше, чем Гоголь, а времени мало». Решетников посерьезнее посмотрел на Достоевского. «Сколько?» «Не стоит тебе знать. Немного. Мне тридцать семь через полгода тогда». Как Пушкин, Решетников усмехнулся с грустной иронией. «Будет дуэль? С Завадским? На чем драться? Будем к чему готовиться? Шпаги освоители мушкеты? Ну?» Но разговор прервал зашедший в камеру лейтенант. Проспался? На выход. Решетников обернулся к писателю, но в камере того уже не было. «Из полицейского участка его забрала Ольга». «Какими судьбами? Как нашла меня?» — стал спрашивать Решетников. Вместо ответа Ольга вынула из сумочки паспорт. «Слушай, надо все исправить. Хочу оставить тебя в покое, так что давай разведемся. У меня и паспорт с собой. Серьезно? У тебя машина. Поехали, успеем, а? Я бы с удовольствием на у меня самолет через два часа». «Куда летите?» — небрежно спросил Решетников отдыхать. Кто-то устал? Ольга внимательно на него посмотрела. «Петь, пора остановиться, и хватит себя жалеть. Приходи в себя и продолжай работать». Они подошли к ее машине. Ольга открыла дверь и стала садиться, но вдруг замерла и спокойно произнесла «И, кстати, ты дрянь, Решетников». «Уже прочла роман?» — догадался он. «Теперь же все будут знать, что это про нас». «Имена изменены», — повторил уже в который раз решетников. «Любое совпадение с реальными людьми случайно там, в самом начале...» Ольга не дослушала, как Саша это воспримет. «Не подумал. Понятно, ты получишь букера или еще какую премию, а мы чего, насмешки? Всю нашу жизнь вывернул наизнанку. Написано хорошо». Но все как-то оправдательно. Жена не в лучшем свете. Чувствуется, что автор обижен на нее. Нет, автор. Ольга снова перебила его. Петь, тебе, как я поняла, жить негде. Вот ключи. У меня есть чердак. Если помнишь, я жила там до нашего знакомства с выходом на крышу такой. Место скромное, зато бесплатное. Прошу, поживи там, пока у тебя не устаканится. Ольга протянула связку ключей, но решетников не бралах. Ты был столь благороден, что все оставил нам, позволь и мне тебя отблагодарить. Видя, что Решетников не шевелится, Ольга разжала пальцы, и ключи упали на асфальт. Когда ее машина скрылась из вида, Решетников наклонился и поднял связку. Он позвонил Красовской, нам нужно поговорить, пожалуйста. Красовская сухо ответила, только быстро. «Мне роман надо писать, работать надо, так пишите, не перебивай». Друзья помогли с жильем безвозмездно. Есть каморка чердак с выходом на крышу. Отличное место, чтобы написать нетленку. Но сам не смогу, нужна помощь. Вот я ее и прошу у вас помощи этой. Мне нужен человек, который будет записывать то, что я диктую. Так будет гораздо быстрее. Я должен успеть написать как можно больше. За оставшееся время я скоро умру. Вы не шутите? Вам нагадали, что ли? «Информация из достоверных источников, мне нужна помощь, патовая ситуация, жить будете у меня вместе, под одной крышей, на одном чердаке, в ежовых рукавицах меня поддерживать», — Красовская молчала. Не услышав возражений Решетников, приободрился. «Я напишу тебе адрес». Приехав в свой офис, Решетников с охотой погрузился в привычные дела. Даша рассказывала о новых клиентах. Петр привычно делал пометки в блокноте, уже начиная продумывать возможные действия. Но едва она вышла, из кабинета раздался голос Достоевского «Хватит уже заниматься ерундой». Дернувшись от неожиданности, Решетников раздраженно произнес «Нельзя как-нибудь предупреждать не так резко появляться». — У нас мало времени, а ты собираешься снова заниматься этой ерундой всяких изменщиков выгораживать? — Нет. — Что нет? — Я буду заниматься. — Буду. — Сколько бы мне ни осталось, мне нужно это агентство. Знаете почему, а? — Ты говорил. — Нет. — Я хочу сказать сейчас правду. — Я люблю свое творчество, люблю то, что я пишу, и здесь мой текст уже никто не правит. «Федор Михайлович, ведь люди уверены, что сценарист — это отличная профессия, интересная, яркая. А я вам расскажу, кто такой русский сценарист. В один прекрасный день тебе предложат писать историю, увлекательную. Нужен именно ты, твой стиль, твой почерк, и ты согласишься, тебе понравится. Тебя тут же как-то незаметно подвинут в гонораре, и ты снова согласишься. У тебя уже мысли, ты уже работаешь». Ты душу свою, значит, раскрыл, и всю ее в текст. Работаешь с огоньком, по-честному, без говна, для вечности пишешь. И тебе подарит редактора, это такой вертухай от искусства, обычно гнида с проседью, которая постоянно что-то мычит про теорию и грамматику. Далее появится креативный продюсер. Это недоавтор и недопродюсер, чрезвычайно бесполезное существо, но всегда в титрах. Так вот, он поздоровается, с тобой руку пожмет и правки принесет на любой вкус и постоянно будет убеждать, что от этих правок история становится только лучше. Потом подключается разовощекий режиссер с правками, и не поверите, даже оператор может пнуть сценариста. «Оператор-то при чем? искренне изумился Достоевский. «Ему-то чего не имется. Вот дрянь!» Решетников, начиная заводиться от собственного рассказа, встал и заходил по кабинету. Потому что в сценариях, как и в футболе, разбираются все. Они, конечно, за эти правки будут все в аду гореть, их сразу на гриль определят. Это тебя как-то греет, но это потом, а сейчас переписывать надо. С утра тебе говорят одни умные вещи, к вечеру другие — еще умней но отменяющие действия первых. Ты уже просто ни черта не понимаешь, но что-то все время переписываешь. Было в сценарии дерева, стала угольная шахта. Ничего, прорвемся. И хорошо бы, чтобы все трахались, но в одежде и с моралью, и никто, не дай бог, не курил в кадре. — Курить нельзя, я тоже против, — вставил слово писатель. И тут появится генеральный продюсер. Он живо прочтет написанное, и начнется настоящая свистопляска. С бубнами и горным успевай подставлять». «А вишенка на торте — это когда этот, измученный сценарий, попадет к актерам. Твою ж мать! Сначала лицедеи будут визжать от восторга, но потом перечитают и начнут улучшать, сука, свои роли, придумывать всякие увлекательные детали и события, а ты сидишь, у тебя от замысла уже ни черта не осталось, ты просто не понимаешь, что это за буквы, которые тебя постоянно просят переписать». А тебя еще будут просить убрать слово «едь». «Едь» нельзя, его артиста Коробе такого слова нет в русском языке, Федор Михайлович. Достоевский примирительно закивал. «Нет такого слова, но так ведь говорят», — горячо возразил Решетников. «Его нет, а эти сраные люди так говорят, они не скажут никогда. Ну ты давай, езжай. Они говнюки скажут, как назло, «едь». И самое главное, что везде одно и то же». Достоевский со вздохом без тени ехидства или нравоучения сказал «Петр, все это закончится тем, что ты возьмешь ружье и начнешь убивать. Это было бы так справедливо, но не способен не герой, не тот психотип. Но когда-то появится сценарист, который возьмет в руки ружье, патронтаж через плечо и начнет раздавать свинцовые автографы всем» и не застрелится после акта воздаяния, смело отдаст себя в руки правосудие. И его оправдают, да, оправдают. Когда зритель узнает, какая тут у нас бесовщина творится, он нашу сторону примет. Я уверен, крестный ход по Руси пойдет, чтобы воскресить наше славное в прошлом кино и не родившееся еще пока телевидение. Достоевский улыбался, на без насмешки, а по-доброму с сочувствием, ободрённый Решетников присел и начал говорить тихо и вкрадчиво словно на исповеди. «И вот чтобы это пережить, чтобы не убить никого, не просто нассать кому-нибудь на голову, мне нужно отдушина. Куда я приду и где? Все будет правильно, как я написал, где я немного порадуюсь, а малость выдохну. И поэтому я не хотел, чтобы жена знала об алиби, потому что она бы сюда залезла и тоже начала править вместе». «Со всеми. И благодаря этому агентству я живу и правлю тексты по восемь раз и никого не убил. Пиши роман. Не будет никто править. Вы издеваетесь. У меня в первом же романе издательство несколько кусков убрало, даже не предупредили. Если небеса хотят, чтобы я писал, алиби я не оставлю. Это мое условие. По-моему, справедливо. Зазвонил телефон». Решетников, увидев, что звонит Анна, мигом утратил всю свою горечность и пробормотал, скривившись. «Вот я дебил!» Он совсем забыл о том, что позвал ее. Анна ждала его на лестничной площадке. Увидев ее, Решетников почувствовал, как потеплело на душе. Нежно погладил девушку по щеке и поцеловал в губы. Та ответила на поцелуй, но тут же отстранилась «нет, нет». Решетников, понимающе закивал «только деловые отношения». «Да», — ответила Анна. Решетников довольно быстро обустроился в новом жилище. Это было небольшое чердачное помещение, какими-то правдами и неправдами обустроенное во вполне сносную квартиру, состоявшую из кухни, санузла и комнаты, разделенной на кабинетик и спальню. Этим же вечером они приступили к написанию новой книги. Красовская сидела за ноутбуком, приготовившись печатать. Решетников расхаживал по комнате. «Это, как я понимаю, и есть муки творчества», сказала Анна через несколько минут, бесплодного ожидания. «Никогда не было, если честно, что-то сейчас... Напиши, вечерела И тут же добавил «Смотри, вы же не знаете, про что писать, да? Про чиновников хочу». «Нет романа сейчас про чиновников». Все мертвые души с ревизором перечитываем из Алтыкова щедрюна. Нужен наш современный роман, как считаешь? Смешной? Немного фантастический. Да, да, да, вот оно, это тема, конечно. Большой роман о чиновниках. Метелин. Запиши, запиши. Метелин. Крупный чиновник Воронежской области. Да, центр не трогаем, пишем о периферии. Решетников диктовал. Метелин любил думать о России, задавался суровыми вопросами, что это за страна, зачем она. Часто он слышал от своих коллег, что место это проклято, ему нравилась такая точка зрения, но все-таки в него постепенно закрадывалось сомнение, что если есть какой-то смысл во всем этом огромном пространстве. К его счастью, он умел отгонять эти мысли сном, он любил и умел спать. Он любил пасмурную погоду, слякоть и гололедицу. Все эти непогоды в его душе пробуждали не детский трепет. Он давил все эти порывы, и на тридцать третьем году жизни он отчетливо понял страшную вещь — он любит Россию. Это все равно, что влюбиться в страшненькую девушку. Тебе и на людях с ней появиться совестно, но когда ты с ней наедине, лучшего и нет — Вот так и с Россией. В тридцать три года он впервые назвал ее Родиной. Решетников помолчал. Красовская смотрела на него, ожидая продолжения. Имя романа придумал «Вся власть от Бога». «Да, хорошо, напиши». Анна послушно печатала. Решетников зашел к ней за спину, пробежал глазами написанное и велел «Сотри, все, сотри, все». Он сел на кровать. Анна подошла и опустилась рядом. Что дальше? Решетников обнял ее и начал целовать. Красовская попыталась отодвинуться. «Нет, только работа. Ты моя жена. Ты моя писательская жена, да?» Красовская чуть улыбнулась и ответила на его поцелуй. Их ласки становились все горячее, но в этот момент раздался звонок в дверь. «Вы кого-то ждете?» Решетников в недоумении смотрел на дверь. «Нет». Звонки становились все настойчивее и длиннее. Анна поправила одежду и встала. «Вдруг мы соседей заливаем? Я все же открою». На пороге стоял Саша. Увидев Анну, он в изумлении замер в дверях. Красовская тоже растерялась. Первым обрел дар речи Саша. «А папа дома?» «А, да, проходи». Анна пропустила Сашу и громко сказала. пётр Сергеевич, это к вам». Решетников выглянул из комнаты и тоже замешкался от неожиданности. «Я не думал, что ты так быстро навестить решишь». «Я пришел поблагодарить тебя», — произнес Саша. «Ты в книге меня таким изобразил, я страдающий, но мужественный юноша. На меня другими глазами смотреть стали, особенно девочки. Может, мы чаю попьем? Да, конечно». Красовская быстро прошла на кухню. «Я вот работаю», — Решетников показал на раскрытый ноутбук «Второй роман». Они сидели на кухне и пили чай с тортом. «Да, знакомься, это моя личная Анна Сниткина», — Решетников улыбнулся и пояснил. «Стенографистка Достоевского. Вторая и последняя жена Достоевского. Стенографисткой у него работала, потом он в нее влюбился и женился», — добавила Красовская. Саша выслушал и кивнул, показав, что принял информацию к сведению. «Как родители?» — спросил Решетников. «Они притворно счастливы, тошно смотреть». «Мама уже даже и в темноте от счастья светится. Согласен, жуткое зрелище. Ты, конечно, изобразил меня странным пареньком, интересным, но странным. Почему я так люблю по кладбищу гулять?» Это просто художественный вымысел, занятная деталь для персонажа. «И вот чувство юмора у моего персонажа. Я же не особо-то умею шутить. Теперь надо». «Ничего, привыкнешь», — сказал Решетников. «Это несложно». Немного помолчали. «Вы с мамой как?» — спросил Саша уже другим, посерьезневшим голосом. «Разводиться будем». Решетников старался, чтобы его тон был небрежным. «Точно не помиритесь, даю слово. Кстати, надо бы назначить родительский день. Что это? Ну, мы же в разводе будем, я буду каждую неделю проводить с тобой выходные, океан океанариум, карусели, душеспасительные беседы, пап. Я уже почти совершеннолетний. Еще нет». Так что мы тебе устроим испытание любовью. Ты про девушку говорил, что провожал. Да, Саша слегка насторожился. Познакомишь нас? Саша был удивлен. Я не знаю, мы совсем мало встречаемся, месяца нет. И чего, познакомь, хорошо согласился Саша. Завтра. Завтра? А чего тянуть? Я спрошу у нее, не знаю, не могу обещать». Когда Саша собрался уходить, Решетников намеренно замешкался, чтобы они с Анной могли поговорить наедине. Анна тихо сказала «Я хотела бы попросить прощения». Саша воспринял ее слова спокойно и ответил «Как-то все нелепо получилось, а вы с отцом сейчас?» Красовская энергично помотала головой «Нет-нет». «Почему? Он вроде нормальный». Красовская улыбнулась и промолчала. Тут появился Решетников. Саша попрощался и ушел. Утром Решетникова ждал новый сюрприз. Позвонил Рудов и назначил встречу. Они договорились увидеться в агентстве. Придя туда, Решетников обнаружил в приемной Дашу. Девушка, как и ни в чем не бывало, сидела на своем рабочем месте. Если бы не следы беспорядка после обысков и экстренного вывоза из офиса всей аппаратуры и... Документации можно было бы решить, что не было всей этой череды нелепых и страшных событий. Но у Решетникова не было времени предаваться анализу. Его уже ждал Рудов. «Что было, то было согласен», — сказал он, завидев Решетникова. «Покуражились и хватит, у меня к тебе деловое предложение, партнерское». Петр сел за стол и приготовился слушать. Рудов открыл портфель, достал из него рекламный проспект с отличной полиграфией и протянул Решетникову. На проспекте красовалась надпись «Корпорация Алиби». «Так», — только и смог сказать Решетников, — «Ты листай, я объясню», — говорил Рудов. Я предлагаю расширение твоего бизнеса пока на уровень всей страны, но с выходом за рубеж через год-два максимум. Дело у тебя нужное, ликвидное, главное правильно поставить. Пока начнем с того, что откроем офисы во всех городах-миллионниках. Везде есть люди, попавшие в затруднительные ситуации. Многие выбрасываются из окон, хотя могли бы жить, если бы пришли к нам. К нам? переспросил Решетников, вертя в руках проспект. «Конечно, — деловито продолжал Рудов, — с меня финансовое обеспечение и клиентская база, с тебя мозги, креатив. Я что-то не понимаю, что происходит. Я хочу купить твое агентство. С меня будут клиенты. Ты посмотри, с кем ты работаешь. Ну что за контингент? Я буду поставлять тебе только серьезных людей». Ты будешь работать в пять раз меньше, а получать в десять раз больше. Слышал про правила Парета. Решетников усмехнулся. Да вы подготовились. Двадцать процентов наших усилий приносят на восемьдесят процентов больше прибыли. Именно. Рудов с довольным видом откинулся на стуле. Это агентство будет для тебя не работой, а хобби. Решетников принял задумчивый вид. а Вот договор, почитай. «Почитай, удивись, как все прозрачно. Главный ресурс — твои мозги, и мы их не будем загружать по полной. Ты легко сможешь описывать случаи в своих романах, вы же любите писать про то, что было, да? Ну, имена изменишь, и все». Говоря это, Рудов вынул из портфеля договор и положил его перед Решетниковым. «Раньше ты сколько зарабатывал с клиента?» — Десять тысяч долларов — самое большое. Сейчас минимальная цена будет от ста тысяч долларов. Решетников бегло просматривал договор. — Есть одна проблема, — обронил он. — Давай решим, — с готовностью ответил родов Мои мозги не продаются. — С чего это? — Ты пишешь сценарии, тебе заказывают, они покупают твои мозги. — Да, продаются, конечно. Просто это я так культурно хотел сказать, что с мудаками не работаю. «Денег, которых я зарабатываю, мне достаточно. Больше не надо. Пошел вон». Рудов и бровью не повел. «Я смогу разрулить твои проблемы с бывшими клиентами. Я знаю, что проблемы есть, их много. Деньги и покой — вот что я тебе предлагаю». Решетников качнул головой. «Иди к черту». Хорошо посылать людей, когда нет проблем с властями округа, а в твоем случае я бы не стал капризничать. Думаешь, почему тебя сейчас не трогают? Иди к черту, — повторил Решетников. Рудов застегнул портфель и направился к выходу. В дверях повернулся и сказал, — Ты согласишься, только еще не знаешь об этом.